Тревожным. И Павлик сразу взял быка за рога. И очкарик, который был у вас здесь вчера, и файксат, который тоже приходил к вам, нацелились на марки пана Боровинского. В блокноте пана Боровинского мы нашли вашу фамилию, и мы пришли для того, чтобы спросить, вы его марки видели? И еще пан Пшеворский быстро проговорила Яночка. Кто такой пан Пшеворский и что у него общего с теми? Кажется, пане Наховской стало плохо. Страшно побледнев, она прижала руку к горлу, будто ей нечем стало дышать. Павлик схватил с полочки какой-то цветной стаканчик и, наполнив водой из-под крана, благо был рядом, подал его хозяйке. Глотнув, та продолжала в ужасе смотреть на своих гостей. Теперь и им стало нехорошо. — Боже! — прошептала хозяйка одними губами. «Значит, вы узнали об Пшеворском? Откуда? Откуда вы знаете, что эти люди были у меня?» «Очкарика мы видели собственными глазами», — ответила девочка. «А о пане Файксете нам сказал Хабр». Павлик последовательно придерживался затронутой темы, не позволяя уклониться от нее. «Очень может быть, что именно у Боровинского хранились те марки, которые ищет наш дедушка». А может, он их и продал. А с Пшеворским мы лично не знакомы, но его фамилия тоже там записана. Все еще непослушными губами хозяйка спросила, «А зачем? Зачем вам все это? Мы помогаем дедушке, и мы тоже хотели бы их отыскать». «Нет!» — шепотом крикнула паня Наховская. Но такие боль и горечь слышались в нем, что, казалось, она закричала на всю квартиру. «Нет!» Я не хочу. Хватит одного горя. Не вмешивайтесь в это дело. Почему? С вызовом спросил мальчик. Потому что это опасно. Дети, умоляю вас, поверьте, эти мерзавцы на все способны, и ничего вы от меня не узнаете. Не хочу еще и вас погубить. Держитесь от этого подальше. Не будем мы держаться подальше, решительно и непреклонно заявила Яночка. Мы уже очень многое раскрыли, и хотим знать все. Сами понимаете, прошу пани, в такой ситуации для нас же безопаснее знать как можно больше. Нам обязательно надо знать марки пана Боровинского. Эти те самые или нет? И пан Баранский с улицы Бонифация, 130, тот самый двоюродный внук пани Баранской, на которую вышел наш дедушка. Думаю, так оно и есть. А марки, похоже, сначала были у Пшеворского, Кем бы он ни был, и этот Пшеворский имел дело с паном Баранским. Мы обо всем догадываемся, а вы знаете наверняка, и могли бы нам помочь. Хозяйка по-прежнему была очень бледна. Казалось, вот-вот потеряет сознание или разразится плачем. Держитесь как можно дальше от этого Баранского, тихо попросила она. Это не человек, а скопище мерзости, и я не могу вам помочь. «Почему?» — обиженно спросил Павлик. «Ведь сестра же объяснила. Для нашей безопасности нам надо знать». «Это опасно для меня?» — почти крикнула женщина. «Ну неужели вы не понимаете, что это смертельно опасно? В какое положение вы меня ставите? Тут одно из двух. Или вам погибнуть, или мне». «Почему?» — в один голос спросили брат с сестрой. «Хорошо» сказала хозяйка. Придется сказать вам правду. Они и в самом деле решили добыть эти марки. Любой ценой. И они заставили меня. Заставили меня пойти на подлость. Заставили помочь им. И теперь я их боюсь. Если от вас они каким-то образом узнают, что вам известны их махинации, сразу заподозрят меня. Значит, я их выдала. Понятно? Не очень. Откровенно призналась Яночка. Как они могли заставить пойти вас на подлость? Ведь дедушка много раз нам повторял, что вы очень, очень порядочный человек. Разве можно придраться к порядочному человеку? За что они могут к вам прицепиться? Паня Наховская ответила не сразу. Не ко мне, тихо произнесла она. У меня есть сын. Мальчик совершил глупость.